Надежда Теффи из «Весеннего дневника». А природа, как уже давно дознана археологами, все делает зло человеку. Недаром говорится «гони природу в дверь, она вернется в окно». Вот и теперь. Дача не нанята, солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано, начались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. 200 рублей за дачу заплатили, на 60 дров извели. А еще уверяют, что человек – царь природы. Очень и очень ограниченный монарх, во всяком случае. Я лично не люблю природы. По-моему, это одна фантазия и расход. И всегда простудишься, в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмотрел на барометр, на термометр Цельсия, на Риомюра, на Фаренгейта, помножил Риомюра на Цельсия, разделил барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет великолепная и нужно ехать подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если человек работает всю неделю как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насладиться природой. Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право И не пользоваться им. Непрактично. И мы поехали. Увязался с нами и Бувхех, свояк, Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно мавитонный и легко может скомпрометировать. Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего зонтика, но Жан сразу поставил его на место. Конечно, Васеньку, а не зонтик. И мы поехали наслаждаться воздухом. Ехали на конке. Пуфхек Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточкой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играют две копейки. Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в талине, а для поездки обновил его. И я очень страдала при каждом Васенькином движении. Жан сидел с другой стороны и от него пахло пачулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси издохнет не только моль, но и любое млекопитающее. Мне было очень скверно. С одной дамой визави сделался легкий обморок, но Жан поставил ее на место, и она вылезла на полном ходу. Около Черной речки у меня зазеленело в глазах, и мы вышли на площадку. Там было легче дышать, но очень тесно стоять. Пуфхэх Васенька болтал ногой в воздухе, и Жан никак не мог поставить его на место. А нафталин пах, и ветер дул как раз на меня. На площадке стояли какие-то личности, которые, по-видимому, не прочь были завязать разговор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто перед ними, и замолчали. «Посмотри, нет как этот мост похож на, на площадь Согласия в Лондоне, — говорил он. Я за границей не бывала, но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож? Чего же бестолку спорить? Когда я поднимался на Риге Кульм, все слушали с завистью, а бухвы Васенька вдруг загоготал, как дикий вепрь, и говорит, — врёшь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал. Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а Васенька начал подпевать «Врёшь, врёшь». Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь на коночной площадке. Но тут вмешался кондуктор. какое такое общество? Мы уже второй год, как в город перешедчи. Не общество стало, а городские. Я говорю о высшем обществе». — поставил его на место Жан, — а высшим, а не оконно-железнодорожным. У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана. Но извозчик нашелся только один и до того пьяный, что его нельзя было даже поставить на место. Пришлось идти пешком. Ветер дул с Васенькиной стороны, и я все время думала, как дохнет моль. Должно быть ужасные страдания. На набережной сидела целая дивизия свежемобилизованных хулиганов и делилась впечатлениями на наш счет. Это было неприятно. У входа в ресторан Жан долго умилялся картиной природы и говорил, что весной пробуждается жизнь. «Какая красота!» – твердил он. «Река точно серебро, берега точно изумруд, небо точно бирюза, горизонт точно золото». Он говорил очень поэтично, хотя несколько ювелирно. — А этот чудный аромат распускающихся почек! Буфхек Васенька потянул носом и с уважением произнес. — Ну, и нюх же у тебя! Действительно, на веранде кто-то почки в Мадере уплетает. Мы прошли на веранду, и Лакей спросил, что мы желаем на ужин. Но Жан сразу поставил его на место, заказав три стакана морсу. Откушав, мы наняли лодку и поехали к взморью. Я сидела на руле и на какой-то корявой палке. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жан говорил, что лодка при этом перевернется. Буфхех Васенька болтал веслами, языком и ногами и кричал, что задел веслом рыбу. Жан вспоминал, что был знаком с одним графом, членом яхт-клуба и показывал, как этот граф рассказывал, как гребет один князь. Лодка при этом ползла боком и тыкалась кормой в берега. Рядом с нами плыли на ялике какие-то нахалы и веселились на наш счет. Они не слышали, что Жан рассказывает, и не понимали, что так гребет князь по рассказу графа. А думали, должно быть, что это Жан сам не умеет. Чтобы поставить их на место, Жан велел мне спеть что-нибудь по-французски. Мне было неловко, и я отказывалась. Но в это время нас обогнала лодка. В ней сидела дама с офицером и имела такой гордый вид, точно она только что порт Артур сдала. Я не выдержала и запела Ситиуми мэ. Офицер покосился на мой голос, а дама, со злости повернула нос не в ту сторону, откнула нас рулем. Мы выехали на стрелку. Закат, как поется в романсе, пылал бобровой полосой. На самом горизонте, там, где небо целует землю, стояли три мужика и пили поочерёдно из бутылки. Налево от ресторана несло свежераспустившимися почками. Нафталин относила в сторону, преобладали табак и перец. На обратном пути Васенька напоролся на крупную рыбу, и потерял весло. Пришлось ставить лодочника на место, потому что он запросил за весло очень дорого. Корявая палка, на которой я сидела, оказалась моим же собственным зонтиком, только сломанным пополам. У Жанны раздавился котелок, а у Васеньки пропал без вести галстук. Ехали назад, опять на конке. Пассажиры смотрели на нас двусмысленно. Жан, чтобы поставить их на место и оправдать несвежесть наших костюмов, рассказывал о значении спорта в жизни великих людей и известных политических деятелей. Нафталины табак отсырели, стали острее, резче и навязчивее.